Глава вторая. Над землёй. Острая трель будильника, тысячи металлических осколков резко вонзилась в сон. Пронзительное верещание неприятно задело и назойливо тромашило безмятежное утреннее забвение. Казалось, это продолжается целую вечность. Сознание не желало подниматься с глубин сонного марева и отчаянно пыталось сохранить целостность покоя. Даже явило на миг видение, будто тело само собой поднимается с кровати, лениво переставляя ноги, плетется в соседнюю комнату и отключает источник бурной истерики. Но это помогло ненадолго. Нервная жало снова яростно занозила слои минутного умиротворения. «Распроклятая пищалка!» «Как только маме удается не слышать этот вой!» нехотя зашевелились мысли. Шедецо хитро проскальзывающих сквозь задёрнутые шторы солнечных бликов, Эра не спеша выбралась из постели. Ноги здорово онемели. Спалось так хорошо, что стопы подзабыли о своём предназначении. Даже выволочь себя в коридор оказалось не так просто. Но как только девочка приблизилась к двери спальни мамы, будильник стих сам по себе. Всё равно нужно отключить его, иначе снова заголосит. Как маме удается спать так крепко, да еще и в такой неудобной позе? Одна нога свешена с кровати, голова съехала с подушки. Да еще и этот допотопный механический булыжник стоит на тумбочке не так далеко от ее уха. Во дает. Медсестры умеют подолгу не спать, но и отсыпаются они тоже искусно. Эра взглянула на циферблат ровно восемь часов. Почти В это время начиналась жизнь в их небольшой квартире на протяжении года. Такого было нигде не писанное правило их маленькой семьи. За это время мало что изменилось в их доме. Одинаково начинался рассвет, одинаково проходили дни и тамились вечера. Эра и Инна не нуждались в переменах, и никто не ждал никаких ярких событий. Всё и без того хорошо. Эра вошла в кухню, и открыла на распашку окно. С улицы обдало тёплым вением, чуть свежее воздуха в кухне. Стояла середина октября, но Эра не знала, что по утрам в это время уже должно быть прохладно. Это был первый октябрь, который она знала. Девочка высунула голову в окно, пытаясь уловить хоть не ветерок, а хотя бы какое-то движение атмосферы. Плотная стена сухого воздуха была непроницаемой. голоскими декорациями вырисовывались прямоугольники пятиэтажек, еле заметно пошевеливались слившиеся воедино ярко-жёлтые кроны липовые аллеи. Снизу доносилось гудение машин, топотание десятков ног, обрывки голосов. Подобная суета бывала лишь по утрам, когда школьники спешили на учёбу, а взрослые на работу. Остальные часы маленький городок проводил в молчании. Разве что к вечеру улицы снова наполнялись ручейками толпы, но уже не такой суматошной. Эра ударил в спину мамин висок. Девочка и не успела среагировать на зов, как в её плечи вцепились жёсткие пальцы. Инна всегда буквально сходила с ума, когда видела свою приёмную дочь у открытого окна. Это не было строгим принципом и обычным беспокойством. Эди раньше доводилось замечать этот её необъяснимый страх перед окнами. Эра, я же просила тебя, не умело прикрыча раздражения сказала Инна. Мам, ну душно же, тихо возразила девочка послушно отпрянув от окна. Женщина тяжело вздохнув опустилась на табуретку и тут же снова стала привычной мамой, сонной и слегка угрюмой. Душно, холод собачий. Из кровати вылезать не хотелось. Так и не вылезла бы, но ведь кофе хочется. Эра повернула ручку конфорки, чиркнула спичкой, но та сломалась. Вторая спичка выскользнула из пальцев, следующая вспыхнула и тут же погасла. Чёрт, выпылила девочка. Потухшая спичка, не прирекаясь, спустила дышок сера. Наконец, справившись с огнём, Эра потянулась за чайником. Однако то это казался пустым. Чувство кофе я сегодня не дождусь, рассмеялась женщина. Ладно, что есть, будем. отолько пожала плечами. Она была готова съесть на завтрак что угодно, лишь бы не пришлось готовить ей. Но ина тоже не очень-то горело желанием светиться у плиты. Недолго повертевшись у холодильника, обе решили позавтракать остатками вчерашнего ужина. Утром Вера ела скорее по привычке. Аппетит всегда просыпался намного позже её самой. И она, как всегда, без особого энтузиазма ковыряла вилкой рис. Инна же напротив, уплетала за двоих, низко склонившись над тарелкой. Кстати, так и не рассказала тебе про собрание. Вдруг сказала женщина, бросив на дочь косой взгляд. Классный руководитель ваш, Тамара, как её? Алексеевна. Ага, Тамара Алексеевна говорила о тебе. Хвалила, конечно, успеваемость у тебя хорошая, но говорит, замкнутая ты, не общаешься почти с другими ребятами. Это почему? Ты же уже давно с ними. Она лишь развела руками, и почему мама хочет добиться от неё того, чего сама никогда не делает? Ведь у неё тоже нет ни одной подруги. Она сама замкнутая, необщительная. И вряд ли ей хотелось бы измениться, но тем не менее она не желает, чтобы Эра была такой. Странно. Тебе не нравятся одноклассники? снова спросила Инна. Да дело не в них, ответила Эра. Просто я другая. Они говорят, что я странная. Вот глупости. Инна не понимала, что необычного могли увидеть в её девочке. Однако повернулась к дочери и внимательно взглянула в её лицо. В самом деле, зря дядя болтают. Вера самый обычный ребёнок, почти подросток, несомненно ровесница своих одноклассников. Милые черты лица, хрупкая фигурка, разве что глаза. Глаза-то совсем не детские. Не хватает в них чего-то или наоборот, есть нечто таинственное. полне вероятно, что именно это отталкивает других детей. Хотя одноклассники могут считать её просто необычной девочкой, они не сомневаться в том, что она человек. Она ведь и есть человек. Кто же она ещё? Инна снова вспомнила болтовню Марины: "Зачем нельзя же воспринимать всерьёз эту дурацкую историю о воскрешении полностью обогленного тела, которую выдумала Марина? Глупости всё это. Хорошо, что в неё никто не проверил". Хотя появление Эры в больнице до сих пор окутано мистическим туманом, даже сама девочка ничего об этом не помнит. Что тут поделаешь? Мам, а можно я с тобой пойду? вдруг осторожно спросила Эра. Инна тут же вынырнула из прострации. Куда? удивилась Инна. У неё и впрямь были планы на этот выходной, но она не рассказывала о них Эре. Я знаю, какой сегодня день. Тебе ведь нужно её навестить. Лицо женщины в сию секунду помарочнело, сквозь грудь словно шквальный ветер пронёсся. И почему вдруг я рассказала она о Насте, как о живом человеке? И натвернулась от девочки: "Не дай Бог расплакаться при ней". "Да, нужно", тихо произнесла Инна, зажмурив глаза. И почему это до сих пор так мучительно больно? Даже теперь, когда жизнь наполнилась эрой Именно так. Не счастьем и не смыслом, а именно Эрой, потому что это была девочка всем одновременно и великой радостью, и утешением, и единственной, ради кого утром открываешь глаза. Но никакое счастье не сможет притупить прошлую боль. Нельзя оторвать от себя этот кусок, изъеденный скорбью и раскаянием, этот ядовитый чёрный ком. Как я в себе это ношу? спрашивала себя Инна. А я не ношу, я живу с этим. И это больно. Больно помнить и ещё больнее чувствовать, что потихоньку начинаешь всё забывать. Сегодня был день рождения Насти. Если бы она не погибла, сейчас девочке было бы уже 8. Но ей было суждено навсегда замереть в своём раннем детстве. Как дивен молодой пожелтевший клён, отливающий медью в золотых лучах, яркий, светонасыщенный, словно созданный природой лишь для услады людских глаз. Как ласкав шелест его лапчатых листьев при прикосновении лёгкого ветерка, до чего приятен сладковатый аромат. И как и не удаётся не быть очарованным и новым нарядом деревцец. Буквально пару недель назад они привычно зеленели. И вдруг вспыхнули и заискрились жёлтым, оранжевым и ярко-красным салютом. Разве это не чудо? Чудо! Отчего же мама не поражена простирающимся великолепием? Почему в глазах не зреет восторг, а лишь тоска? Да просто потому, что для неё это всё уже не ново. Она знала о предстоящей осени ещё до того, как кончики сочной листвы чуть подсохли. Эта мудрая женщина знала всё наперёд. Ещё давно, когда эти же самые только голые стволы утопали в сугробах, мама предсказала весну, затем напророчила лето, и вот теперь не удивлялась осенней поре. Она уже всё это видела много раз. Это чрезвычайно невероятно. Но у мамы есть удивительная способность нырять за воспоминаниями в далёкое прошлое. Почему только Эря всё вокруг в новинку? Девочка нередко задумывалась об этом. Ненормально это. Оглядываясь назад, Эря могла вспомнить, как испугалась белого сияния шестилампового светильника, как больно грохнулась на пол и с ужасом обнаружила, что совсем одна в незнакомом тесном мире. Это было дном её памяти, глубже некуда. Будто до того момента её и его вовсе не существовало. После были ещё прятки в темноте, страх от звуков и голосов тогда ещё совсем неизвестных людей. Потом появилась Инна, красивая и добрая, и сразу же захотелось довериться. Она подарила Эре одежду, приносила еду, научила разговаривать и читать. Она взяла её к себе домой и стала мамой. Но что было до этого, не могло же ничего не быть. Мама говорила, что помнить не всегда хорошо. Неприятные воспоминания это тяжкий груз. Вот и сейчас в её голове должно быть шевелится те самые чёрные дни. От того-то чуть припухшие глаза полны безнадёжной тоски. Вдруг на щеке Инны блеснул тонкий ручеёк. Заметив это, Эра сама едва не расплакалась. В глазах внезапно защепало, подбородок задрожал. Тоже чудное человеческое чувство. Чувствове чужую боль как свою собственную. Трудно было удержаться, чтобы не заплакать на пару женщины. Клён и тот вспалкнул, обронив размашистый липкий листок рядом с плитой из серого гранита. Сегодня они пришли возложить цветы к этому камню, как это делают все люди, приходящие в это место к своим камням и крестам. Ох, и тяжела должно быть эта плита, а ещё тяжелее имя, что высечено на ней. Настя Алайева. Это и есть та нелёгкая ноша Инны. Всё самое горькое связано с этим именем. Она знала это, хотя мама упоминала о событиях того дня всего однажды, да и то потом очевидно пожалела, что взялась рассказывать. Всё же горесть лежала на поверхности. Девочка была уверена, всё то, что запрятано глубоко внутри, на самом деле всегда было осязаемым для самой Инны. Стоит ей только припомнить, ковернуть, помыслить, и перед глазами разом воскресала картина того ужасного дня, словно всё это произошло даже не вчера, а длится до сих пор. Ничего не померкло, всё так же ясно, как ясен был тот день. Солнечная комната, распахнутое окно и улыбка того злейхидного воздушного змея. запутавшигося в ветвях деревьев законной рамой. Если бы не этот змей, если бы не ветер, чтобы Бож дал пятилетнюю Настю поскорее выйти на прогулку и запустить в небо недавно купленную игрушку, так и прыгала от возбуждения. Инна просила дочь потерпеть, обещала, что они отправятся на улицу, как только она закончит стирку. Не стоило оставлять тогда девочку в комнате одну. должна быть в этот момент, сгорая от нетерпения, малышка открыла окно Настиш и, усевшись на подоконник, подбросила вверх свою игрушку. Оранжевый змей с нарисованной улыбчивой рожицей несколько раз качнулся в воздухе, а затем резко метнулся вверх, вырвав нитку из рук Насти. Воздушный змей взмыл в высоту и тут же запутался в ветвях большого дерева. Каким тогда было лицо девочки? Быть может, она хотела позвать маму на помощь, но тоненький хвост змея раскачивался туда-сюда, дразнил малышку, словно на шёптовое: "Попробуй поймать меня". Инна не слышала крика, но когда вернулась, Насти уже не было. Пустую комнату заполняли солнечные лучи, пробивающиеся через открытое окно. Сквозь квадратный проём были видны качающиеся от ветра деревья. и улыбающаяся квадратная рожица, пленённая их ветвями. Резкий порыв ветра хлопнул окном, извинящее стекло на мгновение отразило искажённое ужасом лицо женщины. Можно ли представить что-то более ужасное? «Мама, что дальше происходит с людьми после того, как их закапывают в землю?» «Ничего», — не сразу ответила задумчивая Инна. «Они просто лежат в земле». Ничего не делают, ничего не чувствуют и не думают. Для них всё закончилось навсегда. Как навсегда? Женщина скривилась. Судя по всему, ей было не очень приятно рассуждать об этом, но она никогда не оставляла вопросы девочки без внимания. Малая ро ещё знает даже для своего возраста. Просто угасают и всё. Помнишь увядшую герань? Цветок был а потом его не стало, так же и с людьми. Это, конечно, трудно представить, что когда-нибудь и мы с тобой исчезнем, но это так. Как так исчезнем? удивилась девочка. И нас не будет совсем нигде? Многие люди верят в жизнь после смерти. Говорят, что, умирев, приобретаешь другую жизнь или вовсе попадаешь в другой мир рай или ад. Вот и вас ждёт, будто никакой смерти нет, не без иронии проговорила Инна. А это не так? Целлофан затрепетал от резкого чеховетра, и букет перевалился на другой бок, вплотную прильнув к гранитной плите. Женщина тяжело вздохнула, обронив ещё одну слезу. Никто точно не знает, но я в этом сомневаюсь. Не верьте теориям, которые много обещают. Люди боятся смерти, от того и надеются на жизнь после неё. Непонятно мне это. Зачем тогда нам эти уязвимые тела, обременённые сотней потребностей, если и без них можем обойтись? Мёртвые продолжают существовать только в памяти живых. В этом я убеждена, и с этим я могу смириться. Значит, и прошлых жизней нет? спросила девочка, вспомнив историю, что читала в книгах. Не думаю, пожало плечами Инна. Глаза Эры снова кольнула. Она зажмурилась, но капельки всё равно просочились сквозь плотно сжатые веки. Девочка кинулась к матери и крепко-крепко обхватила руками её талию. Тогда я никогда не умру, чтобы никогда не причинить тебе такой боли, глотая слёзы, просепела девочка. И ты, пожалуйста, не умирай. Я не хочу, чтобы тебя не было. Я хочу, чтобы ты всегда была Инна молча обняла девочку за шею. Как было бы здорово просто принять и дать такое же обещание, но вы, человек не властен гарантировать его исполнение. Почему люди боятся темноты? спросил Максим, то ли самого себя, то ли гадёныша, что притаился в глубине коридора. Почему сознание выдумывает все эти страшные образы? Они подсознательно боятся невидимого врага. Как черви на уровне инстинктов боятся птиц, которых никогда не видели, люди боятся этих страшных существ. Их тоже нельзя увидеть, потому что зрительные органы человека слишком примитивны для этого. Человек их может почувствовать только тогда, когда стальные когти схватят его за шею, но тот, кого схватили, уже не сможет рассказать другим о страшном хищнике. Так оно и должно быть. «Другие не должны знать, что хищник на самом деле существует. Пусть боятся темноты, пусть ощущают иное присутствие, но не знают о нём наверняка. Тогда им не спастись». Гадёныш молчал, его не интересовали размышления перепуганного парня. Да и зачем ему говорить, едва ли он испытывает жажду общения. «Он не человек, хотя и подражает людям». Как дикие кошки на охоте подражают голосу своих жертв. Им нужна речь, чтобы, издавая крики о помощи или жалобный плач, заманить человека и уволочь его во тьму. Вот и сейчас он подражает Максиму по привычке, маячит в темноте, копирует его движения, но не трогает. "Почему? Для чего ты привёл меня сюда?" закричал парень не от гнева, а от страха. Чудовище промолчало, но поёжилось. Ему не нравится слушать крики. Кто ты? Наверное, я зло, прошептал голос в столбе пыли. Скудный свет отъехал лампочек по обе стороны коридора синхронно моргнул и стал голубоватым. Очертания гадёныша слились с темнотой. И в чём смысл? Максим не хотел задавать вопросов, но они сами слетали с языка. Мне не нужен смысл, мне нужна пища. Я просто ем. Максим ощутил пыльный ком слюны в горле. Это конец. Больше он домой не вернётся. Ну и пусть. Не будет больше страха. Не нужно будет прятаться в пустой комнате. Всё это наконец закончится. Тогда давай быстрее, возмолился парень. Тень Гадёноша замерцала в gloбом свете, будто его свело судорога. Но это был обман. Тварь не двигалась. Ты не нужен мне. Я сыт тобой по горло. Напрасно Максима бальстил, субта гадёна же заманила его сюда, потому что давно желала его убить. Даже дьяволу не нужна эта жалкая душонка. Полудохлый червяк, невкусный. Пусть лежит, извивается в агонии, послужит приманкой для других. Тогда почему ты не оставишь меня в покое? Выкрикнул Максим и закашлялся от пыли. "Я один, других нет", ответило существо. Свет брызнул красным потоком и погас. Парень встряпенился и было бросился бежать, но споткнулся о массивный кусок разрушенной стены, упал грудью на кучу песка и битого стекла, разбил колени и поцарапал лицо торчащей арматурой. "Это не сон. Во сне не бывает так больно". "Не хочу" «Лучше умереть, чем видеть тебя!» — кричал Максим, ползая в цементной пыли и липкой крови. «За что мне все это? За что?» Темнота не отвечала. «Гаденыш ушел. Ему не нужна его смерть, он лишь не хочет чувствовать себя одиноким в этом мире. Может ли быть что-то страшнее, чем быть загнанным в угол хищником, который не желает твоей смерти?» а хочет наблюдать, как ты сам медленно отравляешь себя своим же страхом перед ним. Кошмар стал адом на его